Глава пятая. «Не в бровь». Шик не появлялся уже неделю. Такое раньше случалось, но почему-то сейчас без его прохладного спокойствия было совсем невыносимо. Катя спустилась на площадку между вторым и третьим этажом и встала на цыпочки, чтобы посмотреть в подъездное окно, не мелькнет ли, где розовый капюшон латки. В предрассветном сумраке виднелись заваленная снегом хоккейная коробка и пустынно-одинокий собаковод. На стене возле почтовых ящиков среди привычных граффити матерные надписи и «Аня плюс Радик» девочка заметила новый шедевр, чья-то старательная рука нарисовала черным маркером три тележки, груженные мелкими камнями или углем. Одну из них вез схематический человечек, а позади него стоял кто-то высокий в длинном балахоне с капюшоном. В капюшоне зияло черное пятно. Кате показалось, что там сверкнули желтые глаза. Она вздрогнула, нахмурилась и застучала сапожками вниз по бетонным ступенькам. Возле подъездной двери ее пальцы нащупали гладкую голову старинного болта. Пусть хоть сегодня будет все хорошо. Девочка набрала воздух в легкие и нырнула в сумрачную уличность. Обычно она выбирала одни и те же тропки до школьного забора. Мимо магазина, двух высоток и мусорного контейнера. Но сегодня решила пойти дворами с соседних хрущевок. Встреча с черным человеком в Балахоне не сулила ничего хорошего. Поэтому ей нужно было сбить его со следа. Удалось благополучно проковылять через школьное крыльцо. Гардеробы, лестничные пролеты до третьего этажа. Первый урок у них история. Затем физра, у нее освобождение. Отсидится в библиотеке в самом надежном укрытии от Епихиной. Ее и Гришу она не хотела бы встретить ни за какие пирожки. Ладка права. Как я могла влюбиться в этого задрота? Ненавижу. История всегда ей нравилась, но только не эти дурацкие учебники с войнами, царями и великими деятелями, а книжки и сайты про повседневные мелочи. Фотка какой-нибудь серебряной ложки, которой помешивал суп житель погибших Помпей, или портрет княжны Марии Николаевны, девочки в белом платье с фарфоровой куклой, больше трогали ее за живое, будили воображение». Вот бы прожить тысячу жизней в разных странах. Увидеть, услышать, понюхать самой, как это все там было, какого цвета глаза у диплодока, чем пахло в домах у древних египтян. Интересно, а княжна Мария Николаевна боялась, что у нее под кроватью спрятался черный человек в капюшоне? Эх, хотя бы разочек, но один-единственный раз в какой-нибудь жизни не родиться хромой. Все бы отдала за это. Любовь к предметным мелочам и деталькам у Кати была и раньше. До пятого класса она обожала делать секретики. Замаскированные ямки в земле, куда хоронились стекляшки с радужными краями, сколами, удивительные пуговицы и пузырьки из-под маминых духов. Дома она рисовала карту, где кружками отмечала места своих тайников. Девочка никогда не спрашивала себя, почему эта игра доставляла ей такое удовольствие. Все было и так очевидно. Секретики превращали обычное в волшебство. «Я вот хотела бы привести такой пример», – сказала за пять минут до звонка историчка Любовь Ивановна. Катя, как и все, уже закрыла учебник и детрадь. Любовь Ивановна ей нравилась, на ее уроках было интересно и не напряжно. Помните, я вам рассказывал о берестяных грамотах, на которых писали жители Новгородской республики? Представляете, не так давно было найдено берестяное послание от Новгородки, жившей в XII веке. Она там пишет своему возлюбленному. «Если бы тебе было любо, то ты бы вырвался из-под людских глаз и примчался ко мне навстречу в условленном месте». Правда, удивительное открытие для истории – Десять веков нас отделяет от этого письма. И, кстати, традиция эта продолжается. Вот и у нас в школе некоторые девочки пишут письма мальчикам, приглашают их на встречи. Раздались понимающие смешки. У Кати в груди вдруг образовался горячий ком. Уши запылали, она уставилась на парту, надеясь, что никто не смотрит на нее. Неужели и учителя в курсе? Правда, на мой взгляд, фотографировать такие записки и рассылать повсюду – это как-то нехорошо. Даже низко. Ну что, все записали домашние задания? Катя все равно бы не успела выйти первой из класса. Поэтому она собирала вещи медленно, чтобы потом одной доковылять в библиотеку, подальше от физкультуры и остальных. Когда класс опустел, учительница сама подошла к ней. «Катя, не обращай внимания на эту чушь. Через неделю все забудут». Любовь Ивановна положила ей руку на плечо. «Ну зачем вы вмешиваетесь?» Бледные губы девочки искривились, и она дернула плечом, пытаясь сбросить преподавательскую ладонь. «Зачем вы так? Перед всем классом! Я, я ненавижу этого дурака!» Она захромала к выходу. Катя, поверь мне, он не стоит одного твоего мизинца. Все будет хорошо, попыталась еще раз утешить ее сердобольная старичка. Однако, как известно, взрослые и тем более учителя часто ошибаются. Домой она возвращалась через парк. Летом тут работали аттракционы а в самом центре на небольшой площади пускали фонтан. Сейчас зеленые мордочки карусельных драконов покрывали защитные серые чехлы. Лысые деревья и курстарники протыкали белесое небо черными ветками. Чистили тут только основную асфальтовую дорожку, но народ протоптал в сугробах несколько удобных тропок, ведущих к дыре в заборе. оттуда до дома буквально через двор. Катя ковыляла по знакомой тропинке по обеим сторонам, которой разрослись акация и шиповник. Она шла, внимательно смотря под ноги, так как боялась оступиться или поскользнуться. Поэтому девочка не сразу увидела лица тех, кто вышел ей навстречу. «Шлепнога? Как жизнь? Куда спешишь? Че на аттракционах, что ли, хочешь покататься?» Да откуда тут взялись Епихина с двухвосткой? Какая из двух хвостов сейчас с ней, Аня или Алена? Все время путаю их. Полные розовые щечки Натахи очень подходили к ее красной куртке. Двухвостка в своем бледно-желтом прикиде совсем терялась на ее фоне. «Дайте пройти!» Катя была сильно не в духе. Она уже почти дома, а тут эта розовая свинка нарисовалась. Я тороплюсь. Она так никогда и не узнала, специально ли ее тут ждали эти двое, или все решил случай. Че? Сама двиньтазом, торопится она. Пошла отсюда, уродка. Епихина с удивительной быстротой подалась вперед, соскочила с тропинки и, словно танк врезалась толстым плечом в катин бок. Девочку откинула в сторону головой на кустарник. На секунду ей почудилось что какая-то большая черная птица клюнула ее в левый глаз. Острая боль взорвала мозг, и пронзительный виск нарушил тишину парка. Сжавшись в комок, Катя скребла ступнями снег, а из-под ладони, плотно прижатой к глазу, сочилась розоватая жидкость. «Первого, дур, ты че?» Голос у Епихиной был очень испуганный. «В глаз попала. Девочка слышит, как обе школьницы переминаются с ноги на ногу возле нее. Духвостка, кажется, начинает всхлипывать. Катя с большим усилием приоткрывает веки неповрежденного глаза. Сквозь пелену слез она замечает кошачьи полоски. Шик! Шик, миленький, всхлипывает она. Иди сюда, сюда. Эй, перво, ты чего? Че у тебя с глазом-то? Снова голос Натахи, но уже более уверенный. Катя чувствует, как внутри у нее, где-то рядом с солнечным сплетением, происходит горячий взрыв. Она привстает на одно колено и, не отрывая ладони от полыхающего болью глаза, шипит сквозь зубы. «Я хочу, чтобы ты попала в ту комнату!» «Я согласна, слышишь? Пусть она туда уходит!» «Уходи! Уходи, поселись там навечно!» Катя падает боком на снег и снова кричит от боли и страха. «Девочки, вы чего там делаете, эй?» Далекий женский голос. «А ну-ка отстаньте от нее!» Край уха она улавливает, как быстро-быстро скрипит снег. Звуки удаляются и все стихает. Епихина на ее двухвостка смылись, как и следовало ожидать. Вот долбанные трусихи. Если бы боль была бы чуточку меньше, Катя, возможно, улыбнулась бы. Надежда. Женщина, конечно, удивительная. Я бы сказал, магнит для странностей. У нее миллион оттенков. И каждый день новые. Вот недавно вбежала в мой кабинет вся всклокоченная, глаза красные. Ладно, я был один. А если бы кто-нибудь из персонала еще присутствовал? Петь, мне помощь твоя нужна. Нормально, думаю. Сколько лет кукуем в одних стенах, и чего у нас с ней только не было. И со старшей дочерью ее сколько возился. Там любопытнейший случай, между прочим. А потом, как отрезала все, мы тебя не знаем и звать тебя никак. И главное, это после того, как все пути открылись, освободились, и муж ее слинял. Супруг у нее, кстати, редкий археоптерикс. Говорят, избивал ее. И вот вбегает, Петя, мне нужна помощь. Заметьте, лет десять до этого исключительно Петром Николаевичем звала. Я весь во внимании, Надежда Петровна, говорю. Сосредоточен только на вас и вашем вырезе в медицинском халате. Петя говорит. Мне не до шуток. У меня младшая дочь ослепнуть может. И заплакала. Я, понятно, напрягся. Что да как, да чего. История там запутанная. Одно только я понял наверняка. С девчонкой, с катей -то. Надо лететь в Москву, в тамошний глаз-центр. Здесь ее уже осмотрели и только руками развели, а там у меня Серега, однокашник, хирург-офтальмолог высшей категории, врач от Бога. Надя руками замахала, у меня, мало для этого нет денег, ты что, ты что? Я ответил Петровна, не горюй, наскребем, насобираем. У меня есть кое-какие запасы, и у коллег поспрашиваем. А затем, насколько я понял ситуацию... Надо подавать в суд. На родителей той девки, что изувечила Катю. Их обяжут компенсировать лечение и операцию. Главное – собрать все доказательства. Свидетели там были? Вот отлично. Кто у тебя может этим заняться? Она сразу ответила. Аня, старшая ее дочка. Возьмется за это. У нее есть знакомые юристы. Ну все отвечаю, дело считай в шляпе. Давай срочно оформляй все документы, бери анализы и направления, все, что местные врачи могут передать в Москву. А я Сереге позвоню. В итоге я решил их сопровождать. Взял отгулы, полетели втроем. Я, она и дочка с перевязанным глазом. Целый день с ней бегали, все оформляли, бедлам, короче. На следующее утро операцию назначили. Серега все-таки золото, а не человек. Мы с ним по молодости, студентами еще. На байдарках ходили. Один раз перевернулись, едва не утонули. А потом чуть не сдохли от смеха на берегу. И вот операция прошла. Прогнозов пока никаких. Ждем, в общем. Я засобирался назад. Все-таки я в двух местах и шачу. И в геронтоцентре, и в частной клинике. Надя перед вылетом ко мне в гостиничный номер заявляется. Сует мне чуть ли не на пороге смартфон с фотографией своей младшенькой. И снова плачет. Петя, я твоя должница. Что бы мы без тебя делали? И ты посмотри, говорит внимательнее на ее фотографию. Жукова черные волосы, нос узкий прямой подбородок с ямочкой. Петя, ни у меня, ни у мужа бывшего нет такого подбородка. Она же выльтая цейтленка. Я тебе давно хотел сказать. Я, где стоял, там и сел. Это называется «Здрасте, педиатра не вызывали?» «Да как же это?» – спрашиваю. «Да что ж ты, дур, молчал то Ведь тринадцать лет уже девчонке. А она вот не сойти мне с места, если вру, отвечает. Не хотела на тебя уродку вешать. Ты знаешь, сколько с ней проблем было? Она ведь хрома и до шести лет не говорила. И еще всего полно». «А у тебя дела? Ты бы подумал, что я напрашиваюсь». Я аж прослезился в ответ. «Ну что еще скажешь?» «У меня бездетного и дважды разведенного теперь живой дочур объявился». «Конечно, я остался в Москве. Тут не до работы». Понемногу вытянул из нади остальное. Володя, археоптерикс ее бывший довольно быстро раскусил, что к чему». А там вы понимать нечего. Он уже лет пять до нашего развода был не способен. Ну, по мужской, к части. Так уж вышло. Как говорила моя мама, Анастасия Павловна, не в станих одолела. И когда он догадался, что я Катькой беременна, так просто озверел. Совсем слетел с катушек. Мы и до этого с ним не больно мирно жили. Ну, ты петь помнишь, наверное? Я сначала гоготал, как пьяный гусь. Когда услышал этот термин от Анастасии Палны, думаю, не в станиха. Надо коллегам рассказать, чтобы они его срочно в эпикризах начали использовать. А потом у меня что-то в голове щелкнуло, пазлы сошлись, и я ее спрашиваю сиплом таким голоском. «Постой, так ведь он тебя беременную бил. Может, и Катька поэтому такая родилась». А Надя машет в мою сторону правой рукой и прячет глаза. «О, Господи, Господи, для чего ты оставил меня?» Переговорил с Серегой. Уверяет, что Кате все-таки повезло. Ветка распахала радужку, поэтому было большое кровотечение. Также задет хрусталик. Если разовьется катаракта, его менять придется. Короче, не одна операция предстоит, но это уже позже. У нее будет светобоязнь, пока полностью не снимем воспаление. Период восстановления минимум полгода. Все лекарства выпишу, там их много. Глаз видеть будет, но точно не так, как до травмы. Сделал все, что мог. Я ему руку потряс, поклялся, что деньги вернем, как только суд выиграем. Он отмахнулся, лишь бы материалы компенсировали. «Так это дочка твоя, Петь?» «Похоже, похоже. А помнишь, как мы тогда на байдарках перевернулись? ха ха Обратно поехали поездом. Я полночи со второй полки смотрел на нее. Если повернется на правый бок, вот выльтый Цейтлин. А на спине, когда лежит, опять какие-то сомнения голодать меня начинают. «Эх, Надя, Надя!» И как вот это все мне переварить теперь? Ладно, думаю, обвыкнусь как-нибудь. 13 лет – это тоже неплохо, подгузники менять не придется. А девчонка вполне себе умная и интересная. Утром проснулся на какой-то станции, ехать еще часов 10. Катька всхлипывает, зарывшись в белую поездатую простынь, а мать ее утешает. Я на нижнюю полку приземляюсь и спрашиваю – Ну, в чем проблема, рапортуйте немедленно первый помощник капитана. «Дядь, Петь!» Рыдания усиливаются. «Я ее убила, понимаете, убила! Я виновата в этом! Я...» «Ничего не понимаю!» Смотрю упросительно на Надю, она мне смартфон сует. «Там сообщение от Аннушки. Читаю. У Епихиной дочь умерла сегодня ночью. У нее порог сердца был, оказывается». Не знаю, как теперь поступить. Ага, постойте, постойте. Я соображаю медленно, но верно. Епихины – это у которых девчонка. Та самая, что Катю толкнула. Но почему убила? О чем наш-то рыдает, плачет? Да, интересная семейка. Надя с Катей. Что и говорить. Есть над чем голову поломать.